Глава сорок четвертая Даша Летающие по воздуху часы так и хочется поймать и швырнуть об стенку. Останавливая труд крестного, он долго стремился к эффекту невидимости для часового фокуса. «Лучше б я сбежала вместе с Алексом, а не слушала тебя!» Всхлипнула от понимания, что стрелок ведь может отказаться от меня. Цирковые как с цепи сорвались с угрозами. Переживая, что не захочет связываться ещё больше, чтобы не пострадал. А если бы я сказал сбежать, тогда бы ты не упрекала в обратном. Крёсный вынырнул из зеркального чехла, сложенного на конусной конструкции. Я я не знаю. Сам понимаешь, как мне дорог цирк. Но и терять, когда осознала любовь, я тоже не хочу. Может, тоже думаешь, как вся родня, что это временный заскок? поноет, Даша поноет и перестанет? А сейчас ты разве другим занимаешься? В меня прилетел белоснежный платок, сложенный в виде голубя. Да, пусть я и ною, вытерлась голубим, но переставать не собираюсь. На собрании ясно дала понять, что ничего не временное у меня, только толкута. -то. Придумала, глядя на теперь уже взмахивающего палочкой фокусника над своей конструкцией, которая начала сама подниматься, план был такой же. Крёсный, нам нужно сильное волшебство. Такой вот план. Покручи часов летающих надобно. Крёсный отвлёкся на мой план, и вся конструкция с грохотом завалилась на бок, а он её неделю собирал. Ничего не напоминает. Показал на развалившийся фокус и, не дожидаясь ответа, пояснил дальше. Даша, для разрушения и выбора много ума не надо. Собрать вещи всегда успеешь. И если ты боишься, что потеряешь Алекса сейчас, то и всю жизнь будешь этого бояться даже рядом с ним. А страх, что? Враг для волшебства. На автомате повторила одну из фраз Крёстного, который он подталкивал мои сомнения с детства. Теперь выдохни, отбрось обиды и подумай. Сама-то знаешь, чего хочешь. Чего-чего? Я задумалась. К своему стрелку хочу. Сильно. Еще кузену морду набить. Ой, чуть Елизара с компашкой не забыла. Им тоже надо темную устроить. Хм. Еще, чтобы родители простили за обман. Вся родня любила, как и раньше, и не считала предательницей. И очень не хочу расставаться с животными и цирком. Только вот... стать первой, для кого в династии найдётся исключение, произнесла и сама себе не поверила. Крёсный, до такой степени волшебство не работает. Ни разу за несколько поколений нашего циркового клана не одобрили пару с чужаками. Чем я лучше? Так думает каждый. Одни уходят в качестве предателей, другие подчиняются. Всё просто. Развёл он руками. С тобой же никогда ничем простым не веяло. Вляпываешься постоянно, барахтаешься и добиваешься своего. Если бы не твоя ветеринария, взял бы к себе ассистентом. Сама знаешь, задатки есть, но самое большое чудо, что нашла в пару такого же точно, как ты. Понимаешь, о чём я? Не, а. Мы два упёртых дурака? Это я и сама понимаю. Всё так. И вы те, на ком я волшебство хочу увидеть. У Алекса есть шансы стать Джокером. Напомнил о странной карте и ближе подошёл. У тебя всё есть и даже больше. Осталось веры добавить в Алекса. Испытания даются не просто. Так мне крёстный говорил и в больнице, когда я упала с высоты на манеж. Только тогда вера нужна была, чтобы ходить. И да, я не отчаялась с большим трудом Но справилась. Мне к трудностям не привыкать. Ты же мне в прошлый раз волшебной палочкой стучал по ногам и рукам. Вспомнила разницу. Даже врачи заметили резкое улучшение. Дашунь, меня не будет всегда рядом. В этот раз крёстный отказался по мне стучать. В каждом из нас уже заложена волшебная палочка. Много и неподвластно людям, и даже мне. но мысли и поступки и есть чудеса, которые мы направляем по своему желанию. Кажется, мои мысленные чудеса совсем запутались, куда-то всё время сворачивали не туда. Сколько я была с Алексом, беспокоилась только о том, как тайну сохранить и думала, что долго быть не сможем. Тайна раскрыта, запреты получила. Всё сбылось. А, -а, а, срочно надо промыть мозги. Они работают против меня. Так, всё, я пошла барахтаться дальше. Понеслась на выход с желанием не проиграть себя династии. Смотри только, купа, убом не збей, засмеялся крёстный мне вслед. Подруги смогли приехать ко мне на второй день после универа. С моим арестом из-за вранья теперь сплошные ограничения. Даш, ты как в тюрьме цирковой. возмущалась и сочувствовала Мэл. Неужели надолго продлится? Пока квартира цирк. Из одного дома вышла, в другой напротив вошла. Ну и телефон отобрали. Невезение сплошное. Наручников нет, но я всё равно на привязе. Дядя уже позвонил в универ знакомому для него ректору и обо всём предупредил. В нашем городе у директора цирка везде личные связи. И потому любой вопрос цирковые решают без проблем. Ещё одна из причин, почему я беспокоюсь за Алекса. А когда хоть вернётся свобода, говорили, грустно вздохнула Ангелок. Да, когда откажусь от Алекса. И ещё, девочки, я виновата перед вами, что врала. Раскаялась искренне и было стыдно. Честно, не ради выигрыша тянула последний месяц. Даже мечтала проиграть так до конца. Просто дорожила каждым днём с ним. А когда решилась признаться, цирковая кара настигла. Не кара, а придурки сдали. Поправила меня Мэл. Мне все, кроме кузена, в твоей родне нравится. У вас очень дружная семья. Вот только жаль, что так с Алексом. А что с ним? Как он? Не выдержала и перебила. только и думаю, как найти способ встретиться, но пока я постоянно на виду. Спрашивала тебе. И когда понял, что не приедешь в универ, расстроился сильно, поделилась Ангелина. У меня внутри груди будто в трубочку свернулось сердце от боли. Даш, ну ты же придумываешь что-то. Глядя на меня, подруги собрались в слёзы удариться. Как выяснилось, не для себя придумывать легче. Пока стою на своём. Не хочу больше врать никому. От меня ждут обещания выбросить Алекса из головы, но я не могу обещать того, что надеюсь никогда не случится. Вот вам, кстати, моя новая одежда для работы. Взяла футболку и показала подругам. Плакать тут же они перехотели, заливаясь смехом. Крупными буквами Алекс и много сердечек вокруг. Вот как украсила свою вещь. И теперь хожу по цирку, дразню окружающих. Пусть знают, Даша влюбилась серьёзно. О том, сколько раз пыталась заговаривать со всеми и упоминать нечего. От меня уже шарахаются многие. Вы лучше вот что, передайте. Написала записку Стрелку. Захотелось дать понять, что я всё так же его мишень. Лишь бы скорее уговорить родню получилось. Подруги меня простили за обман. Так и сказали, что я в тяжёлой западне, и на утопающих сложно обижаться. Обещали чаще приезжать, раз связи пока другой не предвидится. Мы с Милисой вспоминали, что курсовые теперь на нас. Попросили Ангерину в шутку поспешить до лета с проигрышем, ну или хотя бы тему попроще выбирать. Нам же писать за неё потом всё-таки придётся. После ухода подруг отправилась в цирк и снова подошла к родителям. Они как раз льва кормили в перерыве репетиции. Вы думаете, что Алекс меня забудет? А если нет? Если вы ошибаетесь. Алекс способен на серьёзные поступки, вот увидите. Если Стрелок не сделает поступок, могу сама за него придумать. Лишь бы поверили в нас. На собрании родни мне уже никто не верил. Крестный не считается от него, тайн нет. «Приведи примеры поступков», – предложил папа и показал льву команду «сидеть». И все втроем повернулись ко мне. «Хм, сахарная вата с доставкой в универ считается? Для меня же серьезный». «Нет, лучше наши свидания. Хотя опять за вранье о грибу». Алекс познакомил меня с родителями и бабушкой, и я его родне очень понравилась. Чужаком не обзывали, заметьте. Знали бы они, по какому поводу знакомилась. Но ничего, первая встреча не считается. Подумаешь, Елизара в ловушку заманили, а к родителям ходили противную аспирантку прогонять. Во вторую встречу всё может быть намного приличнее. Там, где мы собираемся вдвоём с Алексом, Редко получается. Но мы же постараемся прикинуться нормальными. И кто его родители, они знают о нас? Маму заинтересовало моё знакомство. Отец направил тяжёлый взгляд, вникая в разговор. Феликс тоже слушал очень внимательно, оттопырив уши. Ой, ну не хотела же врать. Сутки почти продержалась. Что будет, если враньё во имя любви? Вролюбьё? А это уже совсем другое дело. Учителя там все, но не простые, а ни фанаты цирка. Как узнали, что я дочь дрессировщиков, умоляли достать им билеты. Так и сказали: "Никакой цирк с нашим городским не сравнится. Только у нас лучшие артисты, а дрессировщики с Феликсом самые любимые". Для всех троих постаралась. Никого не забыла. Билеты дадим, но позорить нас перед семьёй запрещаем. Мама немного смягчилась от упоминания цирковых фанатов. Никак они не могут смириться, что дочь пошла на нарушение традиций. Не такую судьбу мне хотели. Ваше мнение одно из самых влиятельных в цирке. Кому ещё меня поддержать? Не отставала я. сами говорили: цирк моё наследство. Хочу с любимым быть и вашей оставаться. Предмет доканай близких до нервного тика, я бы сдала на отлично и без экзамена. О, мама мия, никакого терпения с дочерью не напасёшься. Схватился за голову отец и лев за ним повторил. Он уже понял, что с нами лучше не связываться. Вряд ли ещё От разговора нас отвлек ассистент дрессировщиков с мужчиной из доставки, подходя к манежу. Вначале я вообще не поняла, что к чему, пока курьер четко не назвал, для кого сюда заявился. «Точно для вас, имена указаны и отправитель», — подтвердил ассистент. «Для меня курьер передал букет розовых роз, маме, красных, а папе зачем-то новенький кнут, и он его теперь...» Крутил и вертел в поисках подвоха. В листе доставки так и записано. От Александра Тернистого. Неожиданный сюрприз от моего непредсказуемого парня обрадовал безумно. Прижимала к себе букетик, словно стрелка обнимаю. Видите, Алекс не забывал обо мне. И твой кнут, пап, его не испугал. Поняли теперь, какой Алекс смелый? Да, да, он такой. Понял, один Феликс, одобрительно рыкнув. Даша, я не зря тебе постоянно твердила наши традиции с самого детства. Теперь ты должна понять, почему. расстроена напомнила мама, разглядывая подаренные цветочки. О, цветами и кнутом мою семейку не пройдёшь. А вы представьте себя друг без друга и тоже поймите. «Даша, мало работы, мы добавим!» Папа отправил меня не мешать репетиции, и я услышала, как сказал маме, «Странный он этот Алекс!» Лучше пусть странным считают, чем никаким чужаком и трусом. Потеплением еще и не пахло, но я цеплялась за каждую ниточку, притягивая к себе желаемое. И так, пока ничего не добившись, отправилась в свой зверинец. Без помощи Алекса мне справиться будет сложно. Вместе мы лучшие идеи выдумываем. Если бы ещё нам серьёзный поступок сообразить, такой, чтобы добить сразу всех. Ух бы мы им. Возле двери газелей слышалась громкая болтовня. Снова мелют языками вместо репетиции. Так бы и прошла дальше, но остановилась на имя Алекс. От одного упоминания уже вздрагиваю и замираю. Я сама слышала, что бой будет. Алекс на цирк нападёт. Всем цирком Алекса поймают и побьют. Я такое слышала. Нет, его украдут, потом бой и цирковые брейк танцуют. Как всегда пора бригаду в психушку вызывать. Газели наскакал как напрыгуются и чудица всякое. Но хоть какая-то доля правды от них может быть. Хотя бы кусочек дольки. Вошла к ним со строгим выражением лица. Меня директор попросил проверить, кто точно слышал об Алексе. За точные сведения будет награда, но за ложные огромный штраф. Малейшая неточность двойной штраф. Газели испугались штрафа, толкнули вожака, что мол награду нам надо. Вожак показала пальцем на спрятавшуюся за веером одну из трупы. Слово в слово передам. Случайно подслушала. Водички хотела выпить и мимо костюмерной проходила затарахтела претендентка на награду. Елизар говорил с опалоном так: "Цирковые в битве с уличными танцорами быстро победят. Дольше ехать будем на бой, чем Алексу покажем, какой он лузер". Штраф или награду получишь, если все пока будут молчать. В шоке от услышанного, догадалась предупредить газели и понеслась к себе. Я пообещала родителям серьёзный поступок. Куполом обманешь. Вот он у нас какой. Теперь испугалась до ужаса. Я же не знаю условий. Кузен вряд ли признается или наврёт с трикороба. Правду узнать смогу только от одного, от своего смельчака, сумасшедшего и любимого. Понимание, что стрелок может пострадать, сильно пугало. И то, что хочет драться из-за меня, добавляло веры в нас. Он не сдается, но ведь и я боюсь потерять бойца. Щетка тряслась в руке. До того раз нервничалась, когда расчесывала розочки шерсть. Напряженно думая, прямо в зверинце созрел новый план для встречи. Розочка одобрила, Мотька и все остальные поддержали. осталось только вырваться на свободу. А вот в этом награда для газели сможет мне помочь.